Потом доктор Краусс взял, подождал вольно определяющийся и положил на стол одного солдата, который был кантужен настолько мины и не мог говорить в течение 6 месяцев. Доктор положил ему на грудь щётки и постепенно стал усиливать ток. Сперва парень начал посвистывать, потом заикал, потом завыл и под конец уже так орал, что на волосы стали дыбом. А доктор, прижимая щётки, ласково его упрашивал. Только одно слово скажите. Пардубице. Пардубице, заорал солдат так, что всё здание затряслось. Доктор пишет: "А?" любезный ему говорит. "Об этом слове пардубице я докторе Краусу, который вас научил этому слову, вы не забудете до самой смерти". Я знал одного такого по фамилии Меstek из Подскали. Заметил Швик. Он ходил в Браницк играть в кегли. Но однажды пьяный упал с ушеградских стен, а когда после операции в городской больнице умирал, Иксёнс спросил его: "Каково будет его последнее желание?" Он вспомнил только три слова: "Попробуйте браницкое пиво". После него Приверит туда рассказал Марик дальше некого свободу из Яромержа. Это был красивый молодой парень-приказчик. А теперь он служит в 98-м полку. Краус сам его электризовал, и тот так быстро выздоровел, что назад домой уже бежал без оглядки. Следующим был Фитфибель Бартак из Хлунса над Цудлиной. Тот себя объявил глухонемым инвалидом. И так трогательно разыгрывал свою роль, что плакал и просяя руки к доктору, умолял его, чтобы он его не подвергал электризации. Но всё было напрасно. Некой вышлингера из Бровомова, которому граната перебила кости и перервала подколенные связки, он электризовал так, что тот после этого повесился. Так вот, доктор мне и говорит: "Знаете что, вольный определяющийся? Вам знакомы чудеса Господа Иисуса из Евангелия? Так вот, такие чудеса для нас расплюнуть. Вы мне нравитесь, потому что вы из Праги. Я пошёл вас туда, чтобы вы могли посмотреть на свою мамашу, а потом заявите добровольно о своём желании отправиться на фронт. Австрии нужны солдаты. Интеллигенция должна служить этому скоту просто народию примером. Но если вы думаете, что у вас рука изуродована, то я могу сделать чудо. Вы ведь видите? Вот здесь глухие слышат, хромые ходят, слепые видят, мёртвые оживают. Мне сделать одно какое-нибудь чудо, расплюнуть. Итак, я убежал из дома ужасов, как мы называли тринадцатый номер в Пордовице, поехал в Прагу, в гарнизонную больницу на Карловой площади. Главным там был самый знаменитый доктор на свете, Хальп Губер, который никогда в жизни не видел больного человека и ловил солдат на лестнице, посылая их оттуда на фронт. Мы его назвали белым призраком. Он говорил, что мы все страдаем недостатком австрийской крови. В Млада Болеславе засвидетельствол Швейк, разсерженный тем, что ему не давали говорить. Полковым врачом был доктор Роббичек. Но в частной практике он был по женским болезням. И он сказал раз некому слоняржу из Либня, когда тот заявил, что болен ревматизмом: "Это ничего, порция военного вдохновения вас вылечит". А слонярж ему в ответ А не могли бы вы мне, господин доктор, предписать его Кило-2? Робичик назвал его ослом, быком, коровой, свиньёй. Я вас, чешская свинья, вылечу. Ослонярш ему снова в ответ: "Покорно благодарю, господин ветеринар". Его посадили в карцер, а потом отправили с первой ротой на фронт.